Глава шестая. Дирижер реки. Эпиграф. Каждый помнит какую-то русскую реку, но бессильно запнется, едва говорить о ней станет. Даны человеку лишь одни человечьи слова. А ведь реки, как души, все разные. Нужно, чтоб соседу поведать о них, знать, пожалуй, русалочий лепит жемчужный, изумрудную речь водяных. Но у каждого в сердце, где клад заковала кочевая стальная тоска, Отзывается внятно, что сердцу бывало, напивала родная река. Владимир Набоков Дина устало потерла глаза, и Полит уже умел задавать очень сложные задачки. Гораздо более сложные, чем они с Андреем задавали своему искусственному созданию. Чтобы встряхнуться, она решила попробовать медитационные практики, которыми подчивали ее местные психоаналитики. Представьте себя рекой, быстрой и изменчивой. Рекой. И она мысленно действительно оказалась на берегу Старооскольской речки, несколькими месяцами ранее. В конце того лета Дина вернулась к Андрею из старооскольского лагеря для детишек с диагнозом ДЦП в совершенно растрепанных чувствах. Подсистема «Пуговка» давала очень приличные результаты, и почти у 30% малышей возник очевидный прогресс в общении и просто в общем состоянии здоровья. Родители поверили в эту тему, заработало сарафанное радио среди сообщества семей с похожими проблемами. Данные начали стремительно собираться в программу для обучения. И нашлось много волонтеров по разметке и подготовке умных данных для «Ипполита». Но в последнюю неделю Дининого пребывания в лагере туда из-за ленточки приехал владыка Дионисий и вместе с ним стайка детей, собранных священниками епархии по подвалам разрушенного боями города, а также волонтер Егор, немолодой, потрепанный житейскими бурями, очень худой человек с хвостом длинных, давно не мытых волос, перехваченных бичевкой. Вот! «Прошу любить и жаловать», — улыбался отец Василий, размещавший детей по домикам и старавшийся успокоить чрезмерно суетящуюся вокруг новых детей Динку, которая при виде усталых замученных малышей совершенно потерялась. Она то всавала каждому ребенку какие-то конфеты и игрушки, то кидалась организовывать их постельки и шкафчики, то просто брала кого-нибудь из мелких на руки и начинала прижимать к себе и обнимать. Отец Василий пытался шутками и улыбками сбить эту женскую лихорадку, мешавшую спокойно заниматься вновь прибывшими. И тут ему на помощь внезапно пришел новенький волонтер Егор. Он остановил Дину рукой, когда она проносилась мимо с очередной коробкой конфет для маленьких беженцев. — Послушай, милая, ты притормози. Дело у меня к тебе есть. Срочное. Вопрос жизни и смерти. Дина возмущенно посмотрела на грязную худую мужскую руку на своем плече и уже открыла рот, чтобы поставить этого человека на место. Но что-то в тембре голоса, в интонации, и самое главное, в кисти руки, статуированным басовым ключом и кусочком нотного стана, заставило ее замереть. Она впилась глазами в запыленное морщинистое лицо мужчины, вдруг охнула и села мимо скамейки прямо на траву. «Горыныч? Это ты? Горыныч?» Егор сел рядом с ней. Ну, слава богу, все-таки узнала. А то я сам себя-то того уже и не помню толком. В зеркало не смотрюсь, а тут случайно глянул как-то и не понравилось. Решил впредь глаза закрывать у зеркал-то. «Ну, привет, Динка Джаз, ты в норме. Хотя корму, конечно, наела, будь здоров, капитан бы не одобрил». И тут Динку прорвало. Она уткнулась в жутко вонючую защитную куртку Егора и... Отверзлись о хляби небесные. Она ревела и ревела, промочив насквозь его серую футболку, потеряв возможность слитно произносить хоть одно слово, икая и хрюкая, она не помнила, чтобы когда-нибудь она выкомаривала что-то подобное. Но сейчас рядом с ней сидел человек из ее юности из мира которого больше нет. Его самого-то уже почти невозможно было узнать, так мало в нем осталось от той чудесной их общей жизни. Мира Динки Джаза и Горыныча. Их студенческие клички были ни о чем и плотно забыты. Их студенческая любовь-дружба оказалась наивной и смешной из тьмы прожитых лет. И все-таки он был жив, и он был рядом. И когда-то он был скрипачом в большой и веселой компании капитана. И татухи они тогда вместе набили. Он на руке, она на щиколотке. Он басовый ключ, а она скрипичный. Много-много лет назад им обоим было по девятнадцать годков. Она только что со свистом выставила вон очередного воздыхателя. Воздыхатель ей нахамил. И Горыныч приперся утешать ее на правах близкого друга. Динка пританцовывая по комнате, рассказывала. «Понимаешь, снова здорово, сидит и нудит. Ты попользовалась мной и пошла дальше. Ну что тебе нужно? Что не так-то?» Дина тогда мягко и насмешливо звенела голосом на разные лады и собирала чашки со стола. «Что не так-то? Что не так-то? Что не так-то?» Ну я выставила его. Он даже угрожать пытался, типа «пожалеешь?» «Пожалею, пожалеешь, пожалеем!» Кружилась по комнате Динка. Она знала это свое состояние, когда очередной претендент на нее, пришедший серьезными намерениями, чтобы оформить и застолбить все, что внутри переливалось и искрилось, и чем она и так делилась совершенно бескорыстно, хватал пальцами воздух и очень злился. А у нее внутри возникал светящийся столб-брызг, и она уже двигалась дальше, оставляя далеко позади растерянную мужскую фигуру. Ты меня использовала! удивленная обиженно звучало из-за поворота, но уже совсем ничего для нее не значило. Егор со своей скрипочкой восторженно выслушал весь этот девичий позерский бред и потащил ее в рок-кабаре к Дедурову. Подвальное помещение в районе кинотеатра Ударник уже стало культовым в андеграундной тусовке, набухшей переменами Москвы конца 80-х. Егор считал Динку талантливой поэтессой и договорился познакомить с ее стихами местных заправил. Из того вечернего выступления ей запомнились какой-то мальчик с гитарой цвета Хаки и бессовестно синие глаза Дедурова, который, конечно же, сразу предложил перенести прослушивание девичьих виршей к нему на дачу, поскольку в кабаре очень трудно сосредоточиться. Ну, это было скучно и предсказуемо. Дедурова был толст. Пьян и, понятно, похотлив. Про свои стихи она и так знала. Ничего особенного, просто повод позиционирования в тусе. Энергии и потоков в этом зале не наблюдалось вовсе. Егор рассосался куда-то за сцену, но один отдвинулся к выходу. «Капитан, разрешите представиться, я капитан». Очень худенький парень с огромными глазами выткался прямо перед девушкой в портвейновых парах Дедуровского кабаре. Вы же река, я правильно почувствовал? Меня тянет к водным стихиям. Это профессиональное. Это был Сергей Курехин. Исток Динкиных потоков. С этого знакомства в разгар перестройки все силы, будоражащие Дину и окружающих ее людей, начали оформляться в единый поток. И она окончательно превратилась в реку. Несколько лет пролетело между Москвой и Питером. Несколько встреч и бесед с Курюхиным. Что она помнила из всего этого? Переливы. Одни разговоры – переливы. Москва, когда-то тогда, у Дины дома. Ты, мещанка! Это Сергей кружит по спальне и зависает над полкой с музыкой. Ты, мещанка! Выставила на показ аквариум и мнишь себя авангардисткой. Убери эту показуху! Пошли слушать музыку метро. И они спускались в метро. И слушали стук колес вагонов, в которые вплетались обрывки разговоров и бутылки. Бутылка была у них с собой. И из этого рождалась композиция поп-механики «Голоса подземной реки». А по рельсам подземелья убегал в туннель и ее ручеек, потому что она — девушка река. Петербург, когда-то тогда, на старой барже, белая ночь. «Ты знаешь, что такое катарсис?» Я знаю, что такое классный оргазм, капитан. Ни черта ты не знаешь. Оргазм — это финал. А катарсис, он длится сколько пожелаешь. Насколько хватит твоей внутренней музыки? Насколько хватит оркестра вокруг тебя? А ты типа солист? А я дирижер. Я двигатель. Я запускатель энергий. А я подружка дирижера? А ты сама энергия и есть. Поэтому тебе все равно на всех дирижеров мира. Ну, Я надеюсь, сейчас не начнется. Ты меня использовала. Я на тебе. Играю, пока ты течешь в мою сторону. Мне важен только процесс твоего движения. Петербург, 1995. Сергей только вернулся из Европы. Скоро конец. Его не будет. Но про это еще никто не знал. Кэп, ты с Дугиным? Тебе интересно? Да, там жизнь, движение. Только на крайних формах можно задать разницу потенциалов для новой музыки. И будут опять бабушки в леопардах, в уалях и в валенках, как на последнем концерте. Зачем тебе такая массовка? Разве нельзя просто звуком раскачать? Подмахиваешь формой? Задумался, смеется, но глаза серьезные. Все-таки плеснула в лицо. Ты тетка река, не можешь не обдать холодной водой на перекатах. Стоит зазеваться и... за это и ценю. Прошло уже столько лет, Сергея Курехина не стало в июле 1996 года. Не стало с каким-то фантастическим диагнозом – саркома сердца. Инопланетяне затребовали обратно на планету Нибиру, не иначе. Больше никто и никогда не звал Дину рекой. Через пару лет она встретила Андрея, и река совершенно поменяла русло. Егор остался где-то там. Викинг Андрюха не очень привечал старых приятелей из ленинградской рок-тусовки. Дина убрала подальше и не доставала те разговоры, музыку, даже картинки. Прошло почти 27 лет. И вдруг, в течение последних двух лет, возникло возмущение в силе, и потоки, текущие через нее и вокруг нее, начали просить новое русло с невероятной силой. Острее и ярче, чем в том далеком и уже почти мифическом 1989 году начали зарождаться и клубиться энергии. И опять начал собираться под руками дирижера и капитана Великий Оркестр. Кого Дина там видела? Ну, с ее угла зала очень большой всемирной консерватории компания нарисовывалась понятная. Сережа курюхин, вернувшийся из космоса. Лимонов, совсем ненадолго отлучившийся с земного дежурства. Дугин, ответственный за всех ушедших и погибших. Но что такое смерть для настоящих музыкантов и философов? Их с Андрюхой ритм-секция, Cognitive Pilot со своими стишками и роботами, APC и Полит 1.0, Старушки в леопардовых шубах с вуалями и валенками, Солдаты, чистые как ангелы, дети и животные, играющие сразу на всех инструментах, коза и все остальные. Грядет великий концерт. Все в этом оркестре сыграны идеально. И у музыки этой не будет конца. Никому не удастся заточить ее в винил и налепить на пластинку ценник. Поток будет литься великой рекой. Девочка-река... Тетка-река, бабушка-река станет просто рекой, и дирижер благодарно постучит Дине палочкой по пюпитру за непрерывность исполнения. Но не хватало только старого скрипача с засаленным хвостом на макушке. И вот случилось. Из какого-то военного кошмара, весь скрюченный, Покорябанный, со спасенными сиротами на руках, вдруг появился Горыныч со своей старенькой скрипочкой. Значит, пришло время большого концерта. Егор свободной рукой кое-как достал из кармана сигареты. Проходящий мимо монтер помог ему прикурить, Одинка все не могла поднять свою мокрую сопливую физиономию от его куртки. — Я, Динище, всегда знал, что ты токсикоманка. «Белишка-то на мне четырнадцать дней, как не стирана!» «Да и сам я не стиран! С то в ДНР не очень!» «Ну, нанюхалась, детка! Могу еще берцы снять!» «О, там приход!» Насмешливый голос был такой же, как тогда в ударнике тридцать лет назад. Динка икнула в последний раз и, наконец-то, посмотрела Егору в лицо. «Берцы не нужно!» «Сейчас тебе Василий баню организует, она офигенная, прямо над рекой. После парной ныряешь в чистый кайф». «О, это дело, я пойду». «Мы с тобой попозже поговорим, сейчас не в силах мыться и спать, даже жрать не могу. Единственное, вот послушай, эти дети, которых мы привезли, они очень много горя хапнули. Их взрослые сотрудники детского дома в городе бросили посреди военных действий. Дети выживали в подвалах самостоятельно, старшие заботились о младших, а взрослые воспитатели умотали в эвакуацию с родными детьми на Украину. Ну а что такого? Не своишь какие-то деддомовцы. Ты прекрати нервничать и суетиться вокруг них. Они сейчас натянуты, как струночки, до последнего упора. Ты должна быть абсолютно спокойна и уверена. Вот тогда у них напряжение постепенно спадет, и они не сорвутся. Вот это самое важное — быть спокойной и с ними этим делиться. Игрушки и сласти — это не важно, это потом уже. Главное — чувство своих надежных взрослых. Уж очень им досталось, Диночка. Там два мальчика, 11 лет и 13, седые совсем. Все это Дина рассказывала и рассказывала Андрею, вернувшись в Москву. А он гладил ее по спине и голове, почти не вслушиваясь в слова, а только ловя интонацию речи родной женщины. И думал, что Дина совершенно не умеет распределять свои внутренние силы экономно, с запасом на будущее. Она выбрасывает по незначительным событиям в пространство такой ядерный запас энергии, что небесам жарко а потом просто тупо заболевает или падает в обмороки, так как все свои батарейки разрядила не по делу. В свое время он даже проводил с ней тренинг с леденцами. Выдал ей на выбор два красивых леденца на палочке. Она схватила свой любимый зеленый и тут же его схрумкала за пару минут. Он же положил второй леденец за щеку, и когда она нарисовалась за добавкой, Андрей показал ей свою только слегка, уменьшившуюся конфету. Одинке в продолжении банкета светила только голая фига. Урок не пошел же не впрок. Она объявила, что медленно сосать конфету неинтересно. Концентрация вкуса не та. Вот и сейчас произошло великое событие, полностью готов прототип искусственного президента страны и полит 1.0. С учетом наличия в программном комплексе и модуля искусственной интуиции и системы эмоционального регулирования и мотивирования, уже по первым полевым испытаниям, которые команда Cognitive проводила инкогнито внутри социальных сетей и с добровольными тестерами, можно было говорить о настоящей мировой революции в области искусственного интеллекта и систем массового управления сознанием. Конечно, за это лето Андрей понес существенные личные моральные потери. Чем ближе он знакомился с нейропсихологическими механизмами возникновения той или иной сложной, воспетой поэтами человеческой эмоции, тем точнее искусственный интеллект и полит учился воспроизводить ее. Тем меньше в самом Андрее оставалось желания и смысла оперировать в своей жизни такими размытыми романтичными понятиями, как любовь, дружба, ненависть. Эти объединенные слова триггеры тащили на себе такой безобразный воз человеческих манипуляций и подстав, что при встрече сегодня на вокзале он выдал Динке на ее «Я люблю тебя» и у меня к тебе отношение, малыш. Она дико расхохоталась, приняв честную выскочившую фразу за шутку, а Андрей перевел про себя дыхание. «Надо фильтровать базар, парень!» Наконец жена утихомирилась и заснула под утро в их квартире на покровке. Когда Андрей уходил на работу, она еще сопела, распластанная на белом диване в своей художественной изодранной хломитке. В окно втекала жара. Непривычное для этого времени года, и из заливала всю спальню. «Не буду будить, увидимся вечером, пусть отдыхает», подумал Андрей, закрывая за собой входную дверь. Но он тогда даже предположить не мог, при каких обстоятельствах они увидятся вновь.